то говорил насмешливо «Службу, службу, батюшка, надо исправно править. Скажет и пойдет, а через час зайдет проверить». Летом со Справедливым произошел необычный случай. Пошел он осматривать бараки, территорию вокруг них, а отец Арсений в это время подметал дорожки между бараками. Прошел Справедливо по баракам, остановился на одной дорожке, вынул что-то из кармана бокового, раскрыл бумажник, посмотрев, положил назад и пошел дальше. Отец Арсений, подметая дорожки, дошел до того места, где стоял надзиратель и увидел, что на земле валяется красная книжечка. Поднял, а это оказался партийный билет справедливого. Отец Арсений поднял билет, положил в карман телогрейки, закончил подметать, И пошел убирать барак. Но поглядывает в окно. Не идет ли надзиратель? Часа через два бежит справедливый, сам не свой. Отец Арсений вышел из барака и пошел ему навстречу. Потерять партийный билет, да еще в лагере, было бы для надзирателя в то время подобно смерти. Справедливый все это понимал. Бежит справедливый по лагерным дорожкам. Лицо от расстройства почернело. Под ноги смотрит.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 «Стой!» и, подойдя, спросил. «Ну, кто видел?» Никто не видел, гражданин-надзиратель. Нашел на дорожке, часа два тому назад. Повернулся Справедливый и пошел. Ничего вроде бы не изменилось, но стал надзиратель с отца Арсения все строже спрашивать. И подумалось, уж не хочет ли справедливую брать отца Арсения как нежелательного свидетеля.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 Не остави их. В основу написанного здесь положены воспоминания отца Арсения, рассказанные им самим близким своим духовным детям, а также и мне. Мои послелагерные встречи с Авсеенковым, Сазиковым и Алексеем Студентом также послужили основой для восстановления всего происшедшего, так как эти люди присутствовали при физической смерти отца Арсения в бараке, а также были очевидцами его возвращения к жизни. Написав все это, я счел необходимым показать рукопись отцу Арсению. Он, прочтя ее, долго молчал и на мой вопрос, «Разве что не так?» ответил. «Великую милость явили мне Господь и Матерь Божия, показав самое сокровенное и великое».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 И особенно пастыри душ человеческих должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха. И основой борьбы за душу является любовь, добро и помощь ближнему своему, оказываемая не ради себя, а ради брата своего. По отношению человека люди судят о вере и Христе, ибо сказано... Отдел своих оправдаешься, и отдел своих осудишься. И еще сказано: Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. То, что произошло со мною, было для меня величайшим уроком, наставлением и поставило меня на свое место. Будучи много лет в лагерях и сохраняемой в них милостью Божией.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 В бараке было сыро и холодно, и поэтому по поособенно тяжко. Одежда на заключенных неделями не просыхала, мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели. Началась повальная эпидемия тяжелого лагерного гриппа. Ежедневно в бараке умирало по три-пять человек. Дошла очередь и до отца Арсения. Слег он.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 Упал – докажи, что не симулянт. Доказал – будут лечить, если начальство одобрит. В лагере установлен план выработки на каждого заключенного. Начальство за перевыполнение плана ежемесячную премию получает. Заключенный, хотя этого и не видит, но за ним идет контроль рублем. Начальство обязано соблюдать лагерный режим, так что телячьей нежности – Разводить некогда. Заболел заключенный, температура высокая. Надо у назирателя-воспитателя просить разрешения, чтобы идти в санчасть. Там температуру замерят. Если ниже 39 градусов, то топай на работу. А заспоришь, в карце засадят. И назиратель в морду даст для повышения твоей сознательности. Если температура выше 39, лежи в бараке. но каждый день являйся в санчасть. Когда же лежишь в бараке без памяти, по вызову старшего по бараку придет фельдшер, смирит температуру, бросит лекарства, ну тогда лежи, выкарабкивайся, но не прозевай, когда температура до тридцати восьми упадет. В общем, закон, ходить можешь, то иди лучше работай, с лагерными врачами не связывайся. Врачи в особом, вольно-наемные, дело свое хорошо знали. Чуть что крик. «Симулянт! Марш на работу! В карцер пошлю!» В лагере среди заключенных. Врачей было много, но работать по специальности им не разрешали, а использовали на общих работах. И при этом тяжелых. Когда заболел отец Арсений, то на третий день врач из заключенных осмотрел его, позвал для консультации профессора легочника, тот тоже прослушал. Постояли, поговорили между собой и сказали Овсеенкову. У больного общее воспаление легких, полное истощение, а витаминоз, сердце изношено. Дела его плохи, вряд ли проживет больше двух дней. Нужны лекарства... кислород, уход, но при таком истощении всего организма уже ничем не поможешь. Отец Арсений почти старик, в особом не один год. За это время барак не один раз обновлялся, и старожилов осталось человек десять-двенадцать. Глядя на старожилов, начальство лагерное и сами заключенные искренне удивлялись, как и почему эти патриархи Барака еще живы. из надзирателя фельдшера, осмотрел на отца Арсения издалека, с расстояния двух метров, бросил аспирин, градусник дал Авсенкову, чтобы тот измерил температуру отцу Арсению, посмотрел, что сорок с лишним, и, сказав грипп, ушел. Отцу Арсению все хуже и хуже, друзья видят, что пришел его черед умирать.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 Зеку и в лагере который год. Ходок объясняет, что больному 49, и в особом три года. Врач на это только ответил. Вы что думаете, что в лагере особого режима санаторий, и зэки в нем до ста лет должны жить? Ваш больной рекордсмен три года прожил. Пора и честь знать, лекарств нет, для фронта нужны. Температура поднималась. Все чаще и чаще исчезало сознание. Авсеенков фаспирином с малиной отца Арсения поет. в тряпку горчицы обмазал и положил на грудь и спину. Врачи и заключенных, придя с работы, тоже помогают, чем могут. Но отцу Арсению становится все хуже и хуже. Затихать временами стал. Умирает. Смерть в лагере — дело обычное. Привыкли все к ней — А тут все, как один человек, как-то по-особому переживали. Из конца в конец только и слышалось. Умирает отец Арсений, умирает Петр Андреевич. Ибо для каждого сделано что-то хорошее, доброе. Уходил человек необычный. Понимали это и политические, и уголовники. Молится и молится отец Арсений. Чувствует помощь друзей своих. Но постепенно стал затихать. Отходит. — проговорил кто-то. Затих отец Арсений и сам чувствует, что умирает. Барак, Сазиков, Овсенков, Алексей, врач Борис Петрович. Все куда-то ушло, провалилось, пропало. Через какое-то время отец Арсений почувствовал небычайную легкость, охватившую его, и услышал, что его окружает тишина.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 Около лежащего стояли Овсеенков, Сазиков, Алексей и еще несколько заключенных, знаемых и любимых отцом Арсения. Отец Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал, что это лежит он, отец Арсений. Друзья, собрав около нар, огромный барак с его многочисленным населением, обширный лагерь, вдруг стали как-то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 Увидел отец Арсений как бы изнутри. Каждый человек нес в себе душу, которая сейчас была ощутимо видна для Арсения. У одних душа была объята пламенем веры и опалял этим пламенем окружающих. У других, как у Сазикова и Овсеенкова, горела небольшим, но все разгорающимся огнем. У некоторых искры веры тлели, и нужен был только приход пастыря, чтобы раздуть их в пламя.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 и каким неожиданным, многообразным и духовно прекрасным предстал Он перед Ним. Люди, казавшиеся в общей массе заключенных духовно опустошенными и обезличенными, несли в себе столько веры, столько неисчерпаемой любви к окружающим, совершали добро и безропотно несли в свой жизненный крест, а Он, Отец Арсений, живя с ними рядом, Он, иерманах Арсений, видел только около себя и не заметил их, не увидел этого, не нашел общения с этими людьми. Господи, где же был я? Прости и помилуй меня, что я только видел себя и обращался с собой, мало верил в людей. Склонившись, отец Арсений долго молился. Поднявшись с колен, он увидел, что стоит еще в лагере,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 В темноте ночи, где-то далеко-далеко, горел яркий, зорвущий свет, вот к нему и пошел отец Арсений. Шел легко, спокойно, миновал лесок, поселок, и вдруг вошел в свой город, где была его, именно его, церковь. Церковь, где он начинал служение, церковь храму, в который он вложил вместе со своими духовными детьми много сил, чтобы восстановить старинные Древнее ее великолепие. Что это, Господи? Почему я здесь проговорил про себя и вошел в церковь? Первое, что он увидел, была икона Божьей Матери. Та древняя чудотворная икона, скорбный лик которой, проникновенно и внимательно взирал на приходящих к ней. В церкви все было так же, как он когда-то оставил ее. Но сейчас она была полна народа. Причем собравшихся было необычайно много. Лица молящихся были радостными и смотрели на икону Божией Матери. Отец Арсений пошел к алтарю. Молящиеся расступились, образуя проход, и он, с восторгом благоговением, смотря на иконы, как-то особенно легко шел вперед, войдя в алтарь,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 И он, отец Арсений, знает всех сослужащих с ним, а сбоку в алтаре скромно стоит Владыка Иоанн, Антоний, Борис, его духовный отец и друг Владыка, Феофил, и они радостно смотрят на него, отца Арсения. «Господи!» — подумал с отцу Арсения, — «ведь они давно умерли, а сейчас здесь. Хорошо, что мы вместе». Служит отец Арсений.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 Взглянул отец Арсений на этих людей и отчетливо понял, что они, как и владыки и священники, сослужащие с ним, умерли. Кто давно, а кто и недавно. Матерь Божия, что же это такое? Пронеслось в мыслях отца Арсения, но, не ответив себе на этот вопрос, он весь ушел в служение и молитву. Совершает обедню отец Арсений чувствует...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 Сазикова, Овсеенкова, Абросимова, Алчевского и многих-многих лагерных. Ушел весь в молитву, забыл о времени и так просил Царицу Небесную, что, казалось, молящиеся в храме, слышали его молитву, беспрерывно повторяя «Мать и Божия, не оставив их страждущих», плакал об оставленных на взрыт, заливаясь слезами. Сжимается, ноет сердце отца Арсения,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 Не пришел еще час смерти твоей Арсений. Должен ты еще послужить людям. Господь посылает тебя помогать детям моим. Иди и служи. Не оставлю тебя помощью своей. Отец Арсений поднял голову, взглянул на икону и увидел, что Матерь Божия как бы сошла с иконы и стоит на месте ее. Отец Арсений пораженный, упал у ног Матери Божией и только повторяет Матерь Божия, не остави их помилуми о грешного. И опять услышал голос Подними лицо свое Арсений, взгляни на меня и скажи мне, что хотел сказать и думал. Поднял лицо отец Арсений, взглянул на Матерь Божью и, пораженный добротой ее и величием неземным, склонившись низко, сказал.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 Вышел из храма, душу переполняла радость. Идти было легко, шел к бараку, в лагерь. Лес, дорога, дома, все мелькало неслось мимо него. Прошел мимо охраны, вошел в барак, увидел свой лежак, тело свое лежащее на нем, людей, окружавших его. Вошел, лег на лежак и услышал разговор. Все теперь холодеет, умер наш отец Арсений. Пять часов уже прошло, скоро подъем.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 И слова эти никому не показались странными или удивительными. Так неожиданно поразительным было его возвращение к жизни. Недели через две встал отец Арсений, но как-то странно ему все стало в бараке. По-другому и жизнь, и люди видны. Все ему чем могут, помогают. Кто, что может, от обеда урвет и несет. Назиратель справедливой массы сливочного стал приносить. И Сазикову отдавал для отца Арсения. Встал, ожил отец Арсений, тяжелая болезнь ушла. Господь и Матерь Божия послали его служить людям, послали в мир».